Глава 39. Зои согласилась пройти всех врачей, но заявила врачу, что она работает. Врач сама сказала, что она возрастная, поэтому нагружать себя походами в поликлиники не хочет. Вот и пройдите всех сейчас, пока людей мало. Вы всё равно должны всех пройти до декрета. Кстати, вы замужем? А что? Это что-то меняет? спросила Зои. Абсолютно ничего, просто для себя спросила. Мне же может быть просто по-женски интересно, спросила с улыбкой врач. Помолвлена, собираюсь замуж, также с улыбкой ответила Зоя. Помолвлена, сейчас таких слов не знают, сказала врач, поставив свою печать на направлении и протягивая его Зое. Зоя протянула руку за направлением, беря его из рук врача, и вздрогнула, как будто от удара током. Она увидела, как в остановку, где стоит врач, врезается на полном ходу машина. «При чем это случится сегодня?» «Что с вами? Вам плохо?» Врач увидела, как Зоя побледнела. «Вы домой добираетесь общественным транспортом?» Вместо ответа спросила Зоя. «Да. А зачем вам это?» Удивилась врач. «Я вас очень прошу поехать домой на такси или дойдите пешком на метро». «Так что случилось?» Врач встревожилась и ничего не понимала. «Просто сегодня доверьтесь моему совету. Я знаю, что говорю». И я не прошу ничего сверхъестественного, просто не подходить к сегодня к остановке общественного транспорта. Видите ли, я не хочу менять врача. С этими словами Зоя вышла из кабинета. После неё зашла следующая пациентка, потом ещё, ещё. Когда врач вышла из поликлиники и направилась на остановку, она вспомнила слова Зои. Странная она какая-то, подумала врач, и решилась пройти пешком пару остановок. Она тут засиделась в кабинете. На следующий день сотрудницы обсуждали последствия крупного ДТП на остановке возле поликлиники. Пьяный водитель на полном ходу врезался в стоящую на остановке людей толпу. Одна женщина умерла на месте, другая по дороге в больницу. И у врача из рук выпали карты, которые она несла в кабинет. Это произошло в то время, когда она должна была там быть. Так вот о чём её предупредила её странная пациентка. Она исновидящая, подумала врач, хотя и не верила ни во что такое. А Зоя увидела, что врач осталась жива и поняла, что та её послушалась. Зоя Николаевна, хочу на отдых поехать, пока клиентов мало. Вы, если что, пригляните за моим замом, хорошо? Я на 10 дней лечу. Не беспокойтесь, всё будет хорошо. И летите уж на 2 недели, хоть отдохнёте нормально. Мы с вашим замом приглядим за всем, а то начнёт новая фирма работать, не до отпуска будет, успокоила она шефа. В пятницу позвонил Андрей, попросил совета. Он также собирался в отпуск и не знал, лететь сейчас или отложить. У него как раз суды были, вымотали его всего. "Андрей, отложите отпуск. Кроме того, поменяйте адвоката. Ваш адвокат в доле с истцом. Вы же мне платите деньги, почему не консультировались со мной об этом деле?" А дело гнилое, могут вылезти большие неприятности. Адвокат то ли родственник истцу, то ли там любовная связь, но дело вы проиграете с треском. А знаете что? Николай Львович буквально на днях фирму организовал юридическую. Там он женщину на работу принял. Вот в к ней и обратитесь, то есть через Николая Львовича. Просто я адвокатов не знаю, чтобы конкретно указать, кто поможет. А тут точно знаю, что нужно договариваться с ней. Она найдёт зацепки и выиграет дело. Вот оно как бывает. Даже не подумал бы, а я внимание на это не обращал. Подумаешь, иск. Адвокат уверял, что не стоит и обращать внимания, дело плёвое. Вот гад, и всё наровят урвать кусок. Спасибо ещё раз. Конечно, в следующий раз я лучше лишний раз перестрахуюсь. Сейчас перезвоню Николаю Львовичу вашему. Наконец завтра выходные, и она встретится с Владимиром. Она всё больше стала привыкать к нему, и ведь хорошо, что они встречаются раз в неделю, привыкают друг к другу, притираются, стали как-то ближе. Она же видела, что у него сложный характер, но он старается менять себя. Хотя кто знает, как он поведёт себя, когда станет мужем. Эх, и посоветоваться не с кем. Вряд ли Лилит её поймёт. Хотя Зоя всю неделю вспоминает его руки, его глаза, Глаза врат не будут, в них нет льда и стали, когда он на неё смотрит. Она пыталась его поймать на неискренности, но не получалось. Скоро она поедет в Вену официально, как невеста. Он уже прислал ей вызов, и она записалась на очередь на подачу документов. Но она всё ещё думает, стоит ли ей на старости связывать свою судьбу с мужчиной? Хотя, какая старость? Она вот ребёнка рожать собралась и проживёт ещё долго. Так рассуждала Зоя, возвращаясь домой. Сегодня она повторит то, что они учили вчера, покажет на деле, а послезавтра будет у неё праздник, экзамен, наверное. Поужиnav, она сделала вчерашнее задание, повторив всё безукоризненно. Зоя Николаевна, ты всё выучила не потому, что ты усердная ученица, а потому, что ты всё это знала. Мы и не учились, мы просто вспоминали всё, сказал дом. А потом заметил, что она сегодня какая-то задумчивая. Да вот, посоветовать никому выходить замуж, не выходить замуж. И нравится Владимир, и боязно. С другой стороны, ребёнку отец нужен, ответила Зоя. Зоя Николаевна, тут советы как раз не нужны. Чувствуй сердцем, раз посмотреть своё будущее ты не можешь. И ни в коем случае не слушайся ничьих советов. — Ну, в крайнем случае, хоть я и не верю, что Владимир окажется монстром каким-то, просто разведешься, когда родишь ребенка. Ребенок этот должен родиться в браке, после вашего обряда. Тогда он получит защиту от обоих родов поровну. — Но, уважаемый дом, почему его никуда силы не пускают? — Я узнаю. Я обещал тебе, и я сделаю. Лилит уже начала выходить на нужную информацию. — Думаю, за завтрашний день, пока тебя не будет, мы все узнаем. Ой, спасибо тебе, уважаемый дом. Так я ещё ничего не узнал. За что спасибо? За понимание и поддержку. Зоя зашла в Skype, поговорила с дочкой, рассказала ей о том, что выходит замуж, что хочет приехать к ним в гости, но нужно как-то обставить это так, чтобы муж не обиделся. А на утро Зоя была уже во дворе у Володи. Он обнял её, уткнулся носом в её волосы и сказал, что очень скучал и не мог дождаться её прибытия. "А ты и так меня будешь ждать всегда?" спросила она. "Всю жизнь", ответил Владимир. Удивительно, когда она оставалась с ним вдвоём, у неё пропадали всякие сомнения в его адрес. Они стояли так уже минут 10, и Зое не хотелось, чтобы он её отпускал. "Ну, бери уже меня на руки", сказала она. День был жарким. Зоя одела купальник и решила позагорать за домом. "Зоя, когда ты успела так загореть?" даже кожа слазить начала, спросил Владимир с подозрением. В прошлое воскресенье была на пляже, ответила Зоя, не уточняя где. Всё-таки у женщины должна быть тайна.